Глава 21 Через десяток секунд на экране появился именно тот, кого я и ожидал. Штаб-адмирал Эллисон, собственной персоной. После эпического поражения объединенного флота ФСП Илону в решающей битве у Мегадеи, штаб адмирал назначили главным козлом отпущения, хотя, если честно, именно он мог тогда вырвать у нас победу. Пусть трудную, практически первую, но тем не менее. Являясь командующим группировкой, Элисон оказался единственным из высших офицеров, кто отверг выдвинутый мной ультиматум и решил не сдаваться, а продолжать бой. И если бы ему в этом не помешали, мой блеф бы достаточно быстро раскрылся. К счастью, решимость штаб адмирала его приближенные не оценили. Вместо поддержки и исполнения прямого приказа они не нашли ничего умнее, кроме как просто арестовать его, а потом сдаться. Итог известен. Проигрыш сначала сражения, а следом и всей войны. Эрисона через месяц судили и приговорили к расстрелу, но приговор в исполнение так и не привели. Пока он сидел в камере смертников, наверху произошли изменения. К власти в парламенте Федерации 100 планет пришла оппозиция, и после длительных консультаций адмирала решили помиловать. Вариант вполне ожидаемый. Политики, просчитывающие ситуацию хотя бы на пару шагов вперед, профессионалами, как правило, не разбрасываются. Что примечательно, звания и награды Элисону вернули, но прежнюю должность нет. Вместо командования эскадрами и флотами ему предложили возглавить так называемую штрафную флотилию. По данным имперской разведки, подразделение имело в составе два десятка боевых кораблей. Их экипажи, включая десантные группы, набирали из осужденных по результатам недавней войны офицеров, в большинстве своем с крейсеров и корветов, что находились в битве у Мегадея на острие атаки, но так и не сумели прорвать нашу оборону. Что любопытно, послевоенные репрессии вообще не коснулись тех, кто принимал решение сдаться, хотя, вероятно, это обычная практика всех высокопоставленных проигравших – сваливать свою вину на других, реально сражавшихся. Это, мол, из-за них не умех. Мы пролюбили уже почти выигранную баталью, а последовавшая за ней позорная сдача – это наоборот подвиг, спасший бесценные жизни солдат, которые хотели спалить в безнадежной драке кровожадный командующий и те, кто его поддерживал. Задачи штаб-адмиралу, насколько я знал, ставились специфические. Примерно такие же, как в свое время получал лейтенант Ханнес в своем b 4 но ну, в штрафных частях по-другому и не бывало. Вот только командовать ими штаб адмиралов обычно не назначали. То, что команда Эрисона появилась уж в году, сюрпризом не стало. Повышенный интерес имперцев к этой системе стопланетники не могли не заметить. И если мой первый визит сюда, завершившийся схваткой с майором Мерфи, еще можно было назвать разовой акцией, то следующие события бой баяна на дальних орбитах с кораблем трех разных держав и разведрейт Риона, не оставляли и тени сомнения. Империя Бохав и правящий дом Ван Румий что-то здесь ищут. Ищут целенаправленно и не только ищут, но и находят. Так что со стороны ФСП попытка поймать нас на чем-то горячем была лишь вопросом времени. Поэтому-то я и спешил. Поэтому так торопился покончить со здешним святилищем и вернуться назад на «Аврору». Пока мы находились внизу, в аномальной зоне, маскировочные поля УБК работали на полную мощность. Местные обнаружить наш крейсер возможности не имели. Но о том, что он где-то рядом, догадывались. И, соответственно, информацию о его появлении кому надо отправили. От пространства, контролируемого стопланетниками, Шугаду отделяло часов десять лета, и я подспудно надеялся, что они не успеют. Однако ребята из Федерации явно что-то подозревали и, вероятно, держали свои силы где-то поблизости. Возможно, даже барражировали в гиперпространстве, ожидая сигнал. И этот сигнал поступил, когда ударный дисбот поднялся с поверхности и взял курс на сбросившую маскировку Аврору. Нет, флотилии адмирала Эллисона я не боялся. Однако и драться с превосходящими силами мне сейчас не хотелось. Потери в подобных случаях неизбежны, причем с обеих сторон. «Барон, вы? Что вы здесь делаете?» Выдохнул штаб адмирал, когда связь между двумя кораблями стабилизировалась, и он узрел на экране меня. Я усмехнулся. «Вы не поверите, адмирал? Пытаюсь спасти Вселенную». Собеседник мне не поверил, а если поверил, то виду не показал. «Приказываю вам отключить системы вооружения и принять на борт призовую команду». «Увы, но я вынужден отказаться». «Но вы же понимаете, что нас больше». «Да, адмирал, понимаю». «Тогда почему отказываетесь? Хотите погибнуть героем? «Погибнуть?» – поднял я бровь. «Похоже, что вы опять неправильно оцениваете ситуацию. Погибать в мои планы не входит, ваши, надеюсь, тоже. Поэтому я предлагаю разойтись миром». «Не в моих правилах договариваться о чем-нибудь с врагом нации!» — прорычал Эллисон. «И все же я предлагаю договориться, пожал я плечами. Пусть ваши корабли заняли неплохую позицию, и одним залпом их не накроешь, но только учтите, господин адмирал, сейчас у меня на прицеле ваш флагман, и дальность моего выстрела существенно выше вашего». «Вы вновь угрожаете нас уничтожить?» — набычился Эллисон. «Зря, господин барон. Вы знаете, я ультиматумы не приемлю». «Знаю, господин адмирал, но угрожать вам не собираюсь. Я лишь информирую, что лучше бы нам встречаться на переговорах, а не в бою». «Вы так уверены, что эта встреча у нас не последняя?» — позорил себе усмешку командующий флотилией. «Да, адмирал, уверен, что мы еще встретимся» в других обстоятельствах, более подходящих сотрудничеству, а не конфликту. И тогда я, наверное, сам расскажу о том, что вы хотите узнать. А сейчас...» Я наклонил голову и нажал на панель. Прямо по курсу Аврора замерцало окно нуль перехода. «Прощайте, господин адмирал. Честь имею». За те секунды, что мы летели до входа в портал, выстрелов со стороны стопланетников не последовало. Вероятно, и впрямь дистанция для уверенного поражения цели оказалась великовата. Два с лишним месяца работы порталов, ведущих на Тарс, в мир без времени и обратно, начали постепенно стабилизировать обстановку на Флоре. Об этом не сообщила Пао. По ее сведениям, а они базировались на регулярных контактах с доверенными лицами тех, кто собирался покинуть княжество, падение уровня индексов барьерного сходства остановилось. А кое-где они даже стали расти. Конечно, собранная за такой короткий период статистика еще не могла считаться полностью достоверной. Но те, кто ей занимался, стали уже задумываться. А может, слухи не врут? А может, и вправду? Новый хозяин северного оборонства придумал что-то такое, что остановит регресс и даст флорианцам шанс увидеть другие миры. Знаковое, кардинальное, основополагающее для Флоры событие произошло через 11 дней после моей экспедиции на Шугаду. Баронесса лично связалась со мной через гиперсвязь и попросила срочно прибыть в баронство. Обстоятельства чрезвычайные, подробности по прибытию. Надо ли говорить, что я тут же забросил иные дела и рвану на флору? Интриганством Пауры сроду не занималась, поэтому если она не стала рассказывать по переговорнику, что конкретно случилось, значит, дело действительно важное, безотлагательное, офигенно секретное и требующее моего личного присутствия в замке. Но поскольку строгие временные рамки Пауэра не обозначила, я все же решил не пользоваться ни порталом, ни шестимерностью, а прилетел, как обычно, на крейсере. Челнок приземлился в поместье примерно через сорок минут после разговора. Претензий, что я не слишком спешил, женщина не предъявляла. «Вот, смотри», — сказала она вместо приветствия, протянув мне раскрытый конверт. «Гонец привез час назад». Я вынул из конверта письмо, развернул, увидел печати и вензеля и быстро взглянул на подругу. «Уверена, что не подделка?» «Уверена, абсолютно». По мере прочтения мои брови поднимались все выше и выше, а мысли в мозгу роились все гуще и гуще. «Где он сейчас?» — спросил я, вернув письмо. «На южной границе, полсуток пути до поместья». «Это если гонец не врет». «Гонец не врет», — мотнула головой Пао. «Наши секреты уже сообщили, там кто-то действительно есть, кто-то довольно важный. Охраны, по крайней мере, не меньше полсотни, и каждый с кармультуком». «Сообщили по голубиной почте?» – позволил я себе пошутить. «По радио!» – фыркнула баронесса. «Ну, если по радио, тогда все нормально. Примем клиента со всем уважением. Гонец еще здесь? Сидит в карулке, ждет, что ответим». Обратное послание мы написали за пять минут. Гонсу я вручил его лично, чтобы, так сказать, подчеркнуть. Высокопоставленный гость прибыл в поместье на следующие сутки. По его просьбе, которой он весьма недвусмысленно обозначил в письме, никакой торжественной встречи ему не устраивали. Дополнительно, что пришлось сделать, это убрать от ворот всех праздношатающихся. Свита приехавшего осталось снаружи, за стены им войти не позволили, но никаких претензий по этому поводу не последовало. Сопровождать гостя разрешили только двоим, которых он сам же и выбрал. С нашей стороны, чтобы соблюсти паритет, во встрече, кроме меня, участвовали тоже двое – Паора и Газ. Единственное отличие – наши лица были открыты, а у вошедших замотаны тканью до самых глаз. Разумная предосторожность, если учесть имя прибывшего, о котором пока были в курсе лишь я и Пао. Приветствовали друг друга молча, кивками. После чего я указал на дальнее крыло замка, где располагались порталы в МБВ и Натарс. До здания шли тоже, не говоря ни слова, по абсолютно пустому двору. Оказавшись внутри, я первым делом удалил из переговорной комнаты бойца-охранника. Затем вопросительно посмотрел на гостя. Тот поднял указательный палец, ткнул им сначала в себя, потом в меня, обвел взглядом остальных и медленно покачал головой. «Мы будем говорить один на один», перевел я его пантомиму баронессе и третьему. Те возражать не стали. Надо так надо. И вышли из комнаты вслед за телохранителями визитера, после чего мы с ним сели за стол, и он, наконец, снял повязку с лица. Вживую я этого человека раньше не видел, только на официальных портретах. По крайней мере, в том возрасте, в котором он сейчас находился. Если считать по-земному, то лет шестьдесят с копейками. Типичный такой предпенсионер, «А я ведь вас помню, барон», — произнес гость, заметив, с каким интересом я гляжу на него. «Правда, с тех пор прошло уже почти пять веков, но...» — развел он руками. «Память весьма интересная штука. Некоторые моменты настолько в нее врезаются, что помнится тысячелетиями. «Согласен, князь», — кивнул я ему. «Только для меня та встреча случилась недавно». — Пять месяцев? Чтобы забыть человека, не срок. Хотя тогда вы, конечно, выглядели моложе, лет э, примерно на двадцать. И тогда вас, как помнится, звали Канзис. Собеседник негромко вздохнул. — Вы правы, барон. Я тогда был моложе, и меня действительно звали Канзис. Он ненадолго задумался, скосил глаза настоящий у его ног саквояж. Беседовать с самым, наверное, старым правителем нашей вселенной было весьма необычно. Этот человек жил еще до исхода, жил в мире без времени, а потом еще около 500 лет являлся хозяином целой планеты, точнее ее обитаемой части, но не суть. Главное, что это именно он пришел ко мне с просьбой, а не я к нему. И еще он принес с собой плату» то, что в любом из миров считалось бы величайшей наградой, ценнейшим из всех, каких только можно, призов. «Покойные остались, увы, не узнал вас», — продолжил тем временем князь. «И это стало ошибкой, огромной ошибкой, непоправимой. Если бы не она, то между нами не было бы этой дурацкой войны и никому ненужных смертей». Потерянный год – ничто, люди, их жизни – вот что самое важное. Пятьсот лет назад я этого не понимал, из-за научных амбиций, ревности, желания стать самым лучшим, быть признанным всеми, добиться всеобщего восхищения. Но мельно, она всегда находилась на шаг впереди, и это приводило меня в настоящее бешенство. Упоминание Мельны заставило меня навострить уши. Она была красивая женщина и великолепный ученый. С одной стороны, Мельна мне нравилась, с другой, я отчаянно завидовал ее таланту. Долгое время она возглавляла Центр перспективных разработок Карландской империи, а я заведовал биологическим департаментом. Мы спорили с ней почти каждый день, и каждый раз я потом понимал, что права она, а не я. Но реально конфликтовать тогда было просто некогда, да и незачем. Полчища твари терзали вселенную, враг наступал повсюду, его приспешники проникали в наши ряды, сеяли панику, устраивали диверсии и теракты, подрывали веру в победу. Впрочем, в победу тогда уже мало кто верил. Большинство мечтало просто сбежать. Куда-нибудь далеко-далеко, куда чужие не доберутся. Мельна призывала сражаться. Она призывала народы сплотиться и дать отпор вражеским армиям. Однако ее не слушали. Ни власть, ни простые люди. И тогда она решила, что хватит. Что раз они не хотят сражаться, то пусть бегут. Пусть выживают, что это, в конце концов, лучше, чем если исчезнут все, умрут, не оставив потомства. Что, может, когда-нибудь сбежавшие осознают, что были неправы. Найдут в себе силы, чтобы вернуться и отомстить, чтобы уничтожить врага, выбросить его из нашей вселенной. Гость остановился, чтобы перевести дух, а я не приминул вставить свои пять копеек». И тогда она создала мир без времени. Мы создали, уточнил Конзис. Нас было пять с половиной тысяч. Ученых, инженеров, технологов. Но главную лепту, да, внесла Мельна. Это была ее идея, ее разработка. Но воплощали эту идею все вместе. Все пять с половиной тысяч. И мы это сделали. Люди спаслись. «Человечество получило еще один шанс, но кто-то свои шансы профукал», — подытожил я сказанное, визави помрачнел. «Да, это так, и кое-кто — это я. Не знаю, сколько по субъективному времени человечество прожило в МБВ, когда мы наконец поняли, что с каждым прожитым днем желание возвратиться уходит все дальше». Но однажды Мельна стала настаивать, что пора, что пока люди еще не забыли о прежнем мире, они должны получить возможность вернуться, а уж воспользуются они этой возможностью или нет, они решат сами. И она принялась готовить возвращение в родную вселенную для всех, кто захочет. Я выступил против. Стыдно признаться из-за корысти. «Я тогда разрабатывал одну интересную тему, и мне совсем не хотелось терять испытателей нового препарата из-за ухода из МБВ». «И что за препарат вы там разрабатывали?» «Не удержался я от вопроса». Князь криво усмехнулся. «Вы не поверите, барон. Эликсир бессмертия». Я удивленно присвистнул. «Но разве живущие в мире без времени уже не стали по факту бессмертными?» «Это не настоящее бессмертие», — покачал головой Конзис. «Это его суррогат, настоящее, возможно, лишь здесь, в мире, где время течет непрерывно и только в одном направлении». «С этим тезисом я, безусловно, мог бы поспорить, но спорить мне сейчас не хотелось». «Но это еще не все. У меня была и иная причина выступить против Мельны» наверное, даже более важное, чем довести до конца научное изыскание. Я в корне был против того, чтобы люди возвращались спонтанно, неорганизованно, как это задумала Мельна, чтобы они расселялись по всей Вселенной в случайном порядке, в случайные времена, по случайным планетам. Ведь при подобном раскладе опять повторилось бы то же самое, что и раньше». Снова возникли бы сотни и тысячи космических государств. Они опять начали бы соперничать, и человечество вновь оказалось бы разобщенным. «Считаете это неправильным?» «Считал», — уточнил собеседник. «Честно скажу, я и сам много раз в своих мыслях примерял на себя роль объединителя человечества. Тогда мне казалось, что это просто». Ведь у меня были знания, опыт, сторонники, харизма, в конце концов. А Мельна, она не стремилась к власти. Она как будто бы задалась целью попросту вытолкнуть человечество из мира без времени. А там хоть трава не расти, что будет, то будет. За это я, кстати, стал ее ненавидеть. Я был уверен, внешнюю агрессию может отразить только единая людская империя» а во главе ее должен встать человек, знающий и решительный. «Такой, как вы, например», — продолжил я мысль. «Да, именно так я и думал. Не стал спорить князь». «И почему вы потом от этого отказались?» «За пять веков почти абсолютной власти многое начинает выглядеть по-другому», — невесело усмехнулся гость. «Раньше я этого не понимал». А когда мельно открыла окно возвращения, я решил помешать ей, сокрушив друзу и изрубив дерево. Восстанавливать и то, и другое пришлось бы десятилетиями. Вы это, впрочем, знаете. Вы были свидетелем. И, кстати, именно ваше появление там окончательно уверило меня в том, что я прав. Вас смутил мой барьерный рисунок? Да, я тогда еще мог его видеть. Сейчас, увы, уже нет. Горестно сообщил собеседник, «Мой индекс с тех пор упал с двадцати четырех до семнадцати». Я внимательно посмотрел на него сквозь барьер. Аура князя выглядела абсолютно белой, хотя и не яркой. Он был устремлен в прошлое. Именно в прошлом он видел свой шанс начать все по-новой. И в этом свете его нынешнее решение казалось единственно верным». «Рисунок такого цвета, какой был у вас, я видел только у наших врагов», — продолжил Канзис. «А сила, которая в нем ощущалась, могла быть только у их предводителя. И я тогда испугался, решил, что враги проникли в наше убежище и что впустило их мельно. Ну, а потом вы знаете, что случилось. Я и мои сторонники попали сюда, на флору». И первым делом мы стали выстраивать систему защиты планеты от внешних вторжений. Три четверти всех оставшихся от друзы кристаллов и столько же обломков великого дерева ушли на то, чтобы построить суперсветилище и через него разлить над планетой защитную дымку. К несчастью, выплеск барьерной энергии оказался гораздо сильнее, чем мы рассчитывали. И зона тумана накрыла девять десятых поверхности, захватив и само святилище. Побочный эффект, который мы не учли. А еще мы не учли то, что защита сработала в обе стороны. Мы оказались заперты в этом мире. Устроили здесь мини-империю. Я стал ее абсолютным властителем. Однако это не принесло ни пользы, ни счастья. Без конкуренции, без притока новых людей и смыслов мы стали деградировать. 150 пятьдесят лет назад я даже позволил образоваться вольным восточным баронством. Но они тоже себя не оправдали, превратившись со временем в обычных бандитов, предпочитавших грабить, а не развиваться. Князь опять замолчал, взгляд его затуманился, словно бы он и впрямь вспоминал минувшее. Под молчание я прервал легким покашливанием. Гость вскинулся, посмотрел на меня, на свой саквояж. Но так и вот. Когда я услышал, что вы сумели открыть порталы, то понял, что должен сделать. Понял, что заигрался в правителя, и надо просто закончить то, что осталось там, в мире, без времени. И, кстати, по поводу платы за переход. Он поднял на стол саквояж, открыл. Внутри, в аккуратных прозрачных контейнерах, лежали шприц-ампулы. Много шприц-ампул, наверное, несколько сотен, с белыми и черными оголовками. Здесь все, что я сделал за последние 200 лет. Все, что не израсходовано. Мечтал создать эликсир бессмертия, а изобрел закрепитель пола. Микстуру для продления жизни, в несколько десятков раз замедляющую старение. Только лишь замедляющую, но не останавливающую. Более простой вариант ⁇ трансгендерная инъекция. Она тоже замедляет старение, но раз, наверное, в пять, не больше. И одновременно меняет пол человека. Страшная штука. Ее могут делать многие. Сегодня мне за нее стыдно. Надеюсь, что вам она не нужна. Я молча кивнул, не нужна. «Я так и думал, поэтому принес закрепитель. Теперь это ваше». Я снова кивнул. Осталось одно. Он снял шеи орден власти и протянул мне. «Примите это как дар. Быть князем, поверьте, не так уж и плохо. По крайней мере, первые лет пятьдесят». Кристалл отливал зелеными гранями и выглядел достаточно крупным, крупнее любых, что я видел раньше, за исключением того, что крутился во временной петле от меня к Браменю и обратно. «Нет, князь, принять этот дар я не вправе, как, впрочем, и должность». «Не можете?» «Почему?» – удивился Конзис. «Потому что у меня есть другие задачи и цели, и управлять княжеством мне будет просто некогда». Визави смотрел на меня в упор и ждал. «Но, к счастью, я уже знаю того, кто прекрасно справится с обязанностями правителя Флоры». «Вы можете его показать?» «Конечно», — пожал я плечами. «Он ожидает за дверью». «Пригласите его», — наклонил голову конзис Я встал и подошел к двери. Секунд через десять в комнату вошли Газ, Паора и оба телохранителя. Увидев, кто сидит за столом, Газ на мгновение замер. Его брови поползли вверх. «Лучший боец милорда Салватоса», — протянул князь, догадавшись, кого я решил сосватать ему в преемнике. «Ну что же, я видел, как он сражается. Знаю, что он стал вашим ближайшим соратником. Выбор, я полагаю, достойный». Я мысленно хмыкнул, еще бы он не согласился. После таких откровений оставалось только уговорить претендента, и дело, как говорится, в шляпе. Возьмешь? Указал я на валяющийся на столе символ княжеской власти. Газ посмотрел на кристалл, на Канзиса, затем на меня, опять на кристалл. «Ну, чего же не взять? Возьму. Только к нему бы бумагу какую, а то ведь решат, что украл!» Позволил он себя пошутить. «Бумага к нему не нужна. Отдать его можно лишь по согласию обеих сторон», не принял шутку бывший правитель княжества. А чтобы закрепить сказанное, он выбрался из-за стола, взял цепь с орденом и лично надел его на шею преемника, после чего строго взглянул на телохранителей. «Все, поняли!» Вместо ответа те сбросили закрывающие лица повязки, повернулись к новому князю и, вынув из ножен мечи, взяли их на караул. Бывший властитель вздохнул и посмотрел на меня. Я понял его абсолютно правильно. «Пойдемте, милорд!» Я указал на вторую дверь, ведущую в нужный нам зал. Окна в портальном зале отсутствовали. Мерцающий в темноте переход в мир без времени освещал только небольшой пятачок. Несколько долгих секунд Канзис просто стоял перед ним, а затем вдруг сказал. «Если у вас остались вопросы, самое время задать их». Я размышлял недолго. «Но из вопросов у меня остался один. Что вы собираетесь делать в мире без времени? Продолжить свои изыскания». Неожиданно грустно ответил Канзис. Только искать я буду уже не эликсир для бессмертия, а средство для повышения барьерного индекса. Думаю, это гораздо важнее, чем бесконечно долгая жизнь. Что здесь, что там, что где бы то ни было. Согласен, это действительно важно. Не стал я спорить. Но тогда уж и вы спросите меня, о чем не успели. Канзис внезапно смутился. Знаете, барон. «Единственное, что меня сегодня гнетет, это моя вина перед Мельной. И если вы можете рассказать, что с ней стало, или, точнее, кем она стала в мире без времени, слухов до нас, как вы понимаете, не доходило». Врать ему было бессмысленно. «Мельна ушла». «Ушла? Что значит «ушла»?» не понял бывший хозяин флоры. «Ушла — это значит, что ее больше нет». «По крайней мере, в том мире и том пространстве, где живут люди». «Не очень понятно, но ладно». Опять вздохнул Канзис. «Жалко, конечно, что мы с ней больше не встретимся, но все равно свои прегрешения я постараюсь исправить. Пусть даже она этого не увидит». «Она увидит», — пообещал я. Князь быстро взглянул на меня, еще раз вздохнул и шагнул к кварталу. «Прощайте, барон» кивнул он мне напоследок. «Удачи вам, князь!» проговорил я в сошедшееся за его спиной зеркало.